Глава 8. Психосоматика возникновение чувства обиды. Само состояние обиды не физиологично для организма. Это постоянный стресс, который в свою очередь может провоцировать болезни и сбои во всех системах организма. Пострадать может наиболее уязвимый орган. Агрессия, как составляющий компонент обиды, обычно сильно подавляется, что создаёт большое напряжение нервной системы, а это в свою очередь провоцирует головные боли, дискомфорт в области солнечного сплетения, проблемы с позвоночником. Также при обиде могут наблюдаться сбои в эндокринной системе. Нарушается гормональный баланс на фоне переживаний, что провоцирует другие болезни. По наблюдениям специалистов, чаще всего обидчивые люди страдают болезнями сердца. Сердечная мышца принимает на себя удар любых переживаний. Невысказанная или незавершённая обида Также может обострять хронические заболевания или добавлять новые. Например, гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с неуясненной причиной могут быть связаны с недомолвками между партнёрами. Нередко появляются депрессии, угнетённое состояние. Особенно сложные случаи трансформируют накопленный негатив в онкологические заболевания. Некоторые онкологические заболевания признаются психосоматикой или попытки суицида.